Электроны было бы невозможно оторвать от ядер. В 1907 году в Лондоне был издан роман с необычным содержанием «Эпизод во Флэтленде». Так он назывался. В нем было все, и любовь, и война, и катастрофы, и желанный хэппи-энд, счастливый конец. Отсутствовало в романе лишь третье измерение. Во Флэтленде, в стране плоскатиков, Жили двухмерцы, существа, выдуманные автором книги, преподавателем математики Хинтоном. Жили в буквальном смысле плоско, трудно. Обойти дерево двухмерец не мог, должен был его, по крайней мере, свалить. Ущербно, убого. Но отправимся теперь на другой полюс, в четырехмерное, времени в счет, к примеру, пространства Казалось бы, сколько тут открывается возможностей? Однако, заметим, подобные путешествия, не то что экскурсии по флэтленду непросты. Наш интеллект легко может вообразить себе огнедышащего дракона с двенадцатью хвостами, но четырехмерный куб, простая вроде бы фигура, представить себе очень нелегко. С этим справляется только натренированный и изощренный ум математиков. Ученые мысленно проникли в многомерные миры и убедились, вход в них нам, людям, также категорически заказан. Еще в начале века нидерландский физик Эрен Фест показал, что в пространство, где координат больше трех, устойчивые системы существовать не могут. Тут проявляет себя другая крайность – сверхнестабильность. В таком мире планеты быстро бы по спирали упали на Солнце или улетели бы от него в бесконечность, и электроны не смогли бы устойчиво обращаться вокруг ядер. Выходит, наше счастье – что страна N-мерия, в которой мы живем, имеет номерной знак 3. А точнее, следовало бы выразиться так, если бы Вселенная не была трехмерной, жизни, видимо, просто бы не возникло. И уж если продолжить тему везения, то его признаки, это легко показать, проявляют себя буквально на каждом шагу. Ну, хотя бы взять такой факт удачи. Вселенная наша расширяется именно с такой скоростью, которая необходима для зарождения в ней разумной жизни. Можно показать, что при других темпах расширения – Биологическая эволюция просто не успела бы, если считать, что расширение Вселенной должно смениться ее сжатием, совершиться. Персонаж одной из философских повестей Вольтера, Панглос, Всезнайка, который, как известно, преподавал юному кандиду метафизика, теолога, космолога, негологию, очень любил распространяться о том, что наш мир лучший из миров. Точнее он выражался так, в этом лучшем из возможных миров замок Мансеньора Барона был... прекраснейшему из замков, а его супруга была лучшей из Баранас. В этих иронических словах проглядывает старая претензия человека считать себя центром мироздания, средоточием, пупом Вселенной. Коперник, Бруно и другие мыслители покончили с подобным самомнением, с мнением, что человек якобы занимает во Вселенной центральное, привилегированное положение. Но, к сожалению, как это часто случается, В дальнейшем повсеместное распространение идей Коперника и Бруна привело к антидогме. Стали полагать, что жизнь, словно сорная трава, может произрастать на любой, даже очень каменистой почве. Стало, само собой разумеющимся, считать, что вообще положение человека в мироздании не может быть привилегированным ни в каком смысле, что, конечно же, неверно. Ибо необходимыми предпосылками существования жизни является целый ряд специальных благоприятствующих условий, температура, химический состав окружающей среды, ведь нет же жизни на ближайших нам Марсе и Венере, и многое другое. И вот сейчас космологи хотят выправить крен, сформировать правильное, уравновешенное понимание природы мироздания и нашего истинного места в нем. И итоги получаются удивительные. Выходит, что мы таки все же живем в лучшем из миров. Мы обитаем в метагалактике, сработанной удивительно тонко и гармонично. Это чрезвычайно удачное сочетание физических констант, в частности электрон просто обязан быть лилипутом среди других элементарных частиц, представлялось бы просто невероятным, если бы существование наблюдателей, то есть нас с вами, не было бы бесспорным фактом. И жизни необычайно повезло, что в момент Большого Взрыва Набор основных физических констант оказался столь уникальным. Другие сочетания дали бы негармонические миры. В них ядра, атомы, звезды, галактики, не говоря уже о высокоорганизованных формах существования материи, живых созданиях, скорее всего бы отсутствовали. Сфинкс засмеется.